Так, отлично. Если так скроешь, даже я не пойму. И обычные обладатели святой силы не заметят. Говорила Хюда, когда небо позади неё перекашилось из чёрного в оранжевый. Она научила меня основам техники и позволила отработать за одну ночь. У меня и правда получилось. Сейчас я могу манипулировать силой так, чтобы скрыть святую силу. Но это точно основа? Так и хотелось спросить. А то сложно. Хм, но без этого в будущем могут возникнуть сложности. Да и учабайсь без всяких глупостей. Поощется ли поддерживать постоянно? проборчал я. Если привыкнешь, даже не заметишь. А пока считай это тренировкой. Уже через неделю это станет естественно, как дышать. А вот, сказала она и выпустила святую силу. Она мастер светлых техник. Потом спокойно скрывала святую силу, и я до сих пор не понимал, сколько у девушки сил. Напротив и того, что она выпустила в десятки или даже в сотни раз больше, чем у меня. Ничего себе. Ну, наверное, она близка к ней. Но что-то я сомневаюсь, что гораздо туда нет. И всё же при том, как она спокойно оперяет такое количество силы, она точно опытный мастер в этих техник. Хотя я только начал всё это постигать и мало чего знаю. Объём разный. Вряд ли мне будет прок от этого. Это были мои искренние чувства. Однако Хилда покачала головой. Не проигрывать же мне молодежи в понимании святости. В целом ты неплох. Читай книгу, которую ты показал. Там все правильно, и ты в целом смог это ощутить. Я показал Хилде книгу, которую давала Ура, и спросил, будет ли она полезна. Она сказала, что книга подходит. Ага, но если что-то не пойму. Можешь спрашивать у меня? Я столичная авантюристка, И если будет что спросить, приходи. Вот мой регистрационный номер в гильдии и контакты. Сказала она, и тут же протянула лист бумаги. Я взял его и проверил. Но мне пора. Да и пассажиры удивятся, если меня увидят. Передавай мои на лучшие пожелания, Лоррейн. Потом поговорим об обучении. Ну, бывай. Забрал растение из пепла, девушка удалилась. Так уверенно уходила, что даже остановить захотелось. И я вцепился в тенище тенрюче, но было в ней что-то странно знакомое. Уже ушла? Варин заметила это и, потирая глаза, спросила у меня. Всё это время она спала. Я вообще могу не спать. Но Варин так не может. Если не спать одну ночь, то будешь просто сонным, но дорога дальше будет лишь хуже. И вы, да, получится поспать в повозке. Там уже могут напасть монстры. По тому промаху из-за сонливости хотелось избежать. Лорейн и сама это понимала, потому вместо разговора с Хилда отдала предпочтение сну. А они, на удивление, удачно спелись. Хилда прожила долгую жизнь, и её знания и опыт, где Лорейн, были очень ценны. Конечно, читать книги интересно, но не всё можно постичь, лишь читая. Лорейн – настоящий книжный червь, но прекрасно это понимает. Такое у меня сложилось впечатление из их общения. «Да, она передала тебе всего лучшего». и сказала прийти в столицу, если я что-то не пойму, в техниках святой силы. В столицу? Я там не бывала. Я тоже. Я туда не ездил, потому что даже если бы поехал, там интересом бы не стал. А Лоррейн была просто лень. Если что-то можно было достать лишь в крупном городе, она просто отправила письма своим знакомым в Империю Релмут. Другие города такой страны, как Ялан, где Лоррейн от Мальта, почти не отличались. Но ну, сейчас некогда, но оно того стоит. Я никогда не говорила, что не хочу побывать в столице. А вот как. Скоро уже все проснутся. Тогда мы продолжим путь. Мы пошли будете извозчика и пассажиров. Солнце уже вскодило, и если не отправимся пораньше, времени не выиграем. Снова ночевать в то улице не хотелось. Проснувшиеся пассажиры ни о чём не знали. Не о появлении зомби, не о том, как мы. Той истории их победила. Не о том, что здесь почти всю ночь провыла Хеуда. Зомби это нежить, и по тому уже мёртвые. И их не ощутить как живых. Хеуда, авантистка высокого ранга, и могла скрыт своё присутствие. Ей было несложно сделать так, чтобы обычные люди не заметили её. Поэтому все считали, что ночь была спокойной. Похоже, только Кучер заметил. Но у него до этого были неплохие навыки и волонтёрский дух. Раз он калясил по сельским дорогам, за которыми никто не присматривал, О том, что он знал, было не холодно и не жарко. Повозка выехала на рассвете и перед закатом добралась до придорожного городка. Я и Лоррейн были рады, что доехать получилось без происшествий. Мы в охранники не нанимались, и напряжение нам испытывать не хотелось. На сельских дорогах со разбойниками можно легко справиться, а монстры к ним вообще почти не подходят. «Да уж, похоже, сегодня поспим в кровати». Спустившись с повозки, сказала Лоррейн. Из-за того, что она сидела на месте, все тело закостенело, и теперь она ходила и делала растяжку. Дорога была просто ужасной. Путь на запад, куда ухоженнее, и там не приходится трястись на камнях. Сделали бы и с этой дорогой что-то, но, учитывая цену и туда затраты, кажется, это невыполнимо. Остается лишь смириться. А меня больше не сон, а еда интересует. Что тут готовят? Большая часть – обычная еда, но тут есть свои деликатесы. Я ждал реакции Лорейн, но она ответила несколько неожиданно. «А, точно. Они известны как Сореста и Гетанба. Тоже попробовать хочу?» Сказала она. Я подумал, что это какая-то магия, а Лорейн нахмурилась. «Что? Ты ничего не знаешь, что ли? Сореста — это тушеные яйца зимней лягушки, а Гетанба — жареный еденыш и богомолого людоедов». Поведала она. «А ведь и правда так и есть». Тут содержание было куда более шокирующим, чем название. Вот я и не сразу сообразил. В яйцах можно головастика увидеть, и богомолы у людоедов по пять-шесть приносят. Только местные женщины могут такое спокойно есть. Да те, кому смелости не занимать. Большинство такое даже к рту не поднесут. Но, Рейн, не из их числа. Если ты ждёшь этого, то... Кхм, <coughs> ну, э... Как бы... Э, зачем? Понял, что мне сложно сказать. Же ещё заговорила сама. Это же странные продукты. Но тут даже гадать нечего. Оба описаны в книге, которую я купила у уличного торговца. Раз уж поблизости, хотелось попробовать. Она ведь и правда купила книгу "Кулинария монстров: как сделать странные продукты вкусными". Мне казалось, что она всё подряд покупает, лишь бы жажду знаний удовлетворить. Поэтому ей не особо интересно. Хотя, может, именно из-за жажды знаний И интересно такие странные блюда. Так, а его шворей. Хорошо ли это плохо, но у неё нет никаких предрассудков. Потому она и приняла то, что я нежить. Хотя свои вкусовые предпочтения можно было и не демонстрировать. Всё ли у меня хорошо будет? Хотя я уже давно не ел. Не голодать же? И неважно какой кося. Но буду ждать ужина. Решил так, я направился в гостиницу. Её забронировал кучер, потому было неважно, в сколько мы прибудем. Хотя прийти можно было в любое время. Это же деревня. Кастрюля варит яйца, покрытые чем-то вроде геля. Внутри можно было увидеть огромных головастиков. Среста. А рядом на большой тарелке не пять и не шесть, а 20 или 30 жареных богомолов. Печадает, но есть уже не хочется. «Гитанба. Даже трогать желания нет. А Орэйн рядом со мной спокойно ела». «Что такое, Рэн? Не будешь есть?» «А, без крови невкусно?» Сказала она. «Такая забота». Под конец она заговорила тише. «Но дело не в этом. Мне на это даже смотреть больно. В Хатахаре таких деревенских блюд не было. Конечно, это связано с тем, что нас и зимние лягушки, и богомолю до еды не водятся». Их едят, чтобы уменьшить число монстров. Раз уж ушание съедобно. Но если бы не боле, то и смысла в этом не было бы. Да нет, не в этом дело. И есть, и есть это, и я был готов разрыдаться, когда положил себе в миску несколько яиц. Твёрдые. Но ощущение такое, что голова вся кипит внутри, всё ещё двигается. Эх, простите, заберу ваше жизни. Думая об этом, я взял в рот Я ощутил на языке что-то вроде желе. Странное ощущение. Такое воздушное. И суп очень вкусный. Собрал всю решимость, я начал есть. Раскусил головастика и ощутил нежный вкус. Съеду не очень, но на деле вкусное. Мягкий, сладкий, суп насыщенный, ел бы и ел. Если бы он еще нормально выглядел. А что там с жаренными богомолами-людоидами? Как-то их неожиданно мало осталось. Я сидел за одним столом с Лорейн и другими пассажирами. Они не шумели, а обычно ели. Только хруст стоял. А это от того, что не богомолов едят. Я тоже взял. С виду и правда богомолов? Да уж. Смотреть на него было невыносимо, потому я сунул еду в рот и откусил верхнюю половину. Он захрустел, а во рту стал растекаться приятный вкус жареного блюда. Все же вкусно. под выпивку самое то. Почере мужчина сегодня гряд, уже эль пил. Завтра ехать, все в порядке будет. Катя огромная черепаха, зверь умный, и без указаний довезёт. Вначале я скромничал, но потом перестал обращать внимание на внешний вид и принялся есть как все. Мы ещё сюда на обратном пути заедем. В Оренска за ваше ещё поесть хочет, потом мы решили заглянуть и по пути назад и поесть. К этому времени Я должен буду морально подготовиться, так я подумал. Спасибо вам. Если бы не вы, не получилось бы так вкусно поесть. Если увидимся на Мальте, в этот раз мы вас угостим. Слезая с изящ powски сказала молодая девушка. Рядом с ней был мужчина средних лет, её отец. Спасибо за вашу заботу. Слушай, у нас ещё монстры появились. Пусть это мелочь. Мужчина протянул нам медные монеты. Не надо. Мы ведь и себя защищали. Если так хотите, лучше угостите нас в Мальте, если мы встретимся. Вы ведь вернётесь?» Сказала Лорейн. Из их разговора было ясно, что они едут в деревню к матери девушки, а ещё к бабушке и дедушке. В Мальте они в основном ездят на заработки, а когда в отпуске, возвращаются домой. Мать заботится о бабушке с дедушкой. Такое часто бывает. «Уверены?» А, больше за сопровождение серебряного ранга с серебром платить и приходится. Обозначения такие, как медь и серебро, были понятны всем. Так измерялась награда. Раньше это была одна-две серебряные монеты, но теперь куда больше. Цены меняются. Медь это медная монета. Конечно, сейчас цена тоже вырочилась по сравнению с тем, что было. Не всё же одна или две серебряные монеты. Тяжко с финансами вантириста медного ранга. Вы не просили о защите, так что не переживайте. Мы тоже путешествуем, и рады были с кем-то пообщаться. И еще увидимся. Надо же, бывают же бескорыстые авантюристы. Ладно, увидимся. Мужчина средних лет помахал рукой и пошел с дочерью в деревню. Ну а мы... Отправляемся! Сказал кучер, и повозка тронулась. Это был лишь третий день пути. И еще три или четыре впереди. А старый экипаж, мы и пожилая пара. Гухань, гуханью. Но это уже прямо перебор, сказал Урейн, овесановшись из повозки. Я мог её понять. Вокруг были лишь леса и горы. Когда сошли отец и дочь, ещё можно было сказать, что это дорога возле поселения. Но сейчас горы, горы, горы, лес, горы. Дорога подходила до того, Что бы проехала повозка, но не более того. Кучер был хорош, и повозка крепкая, так что всё будет хорошо. Но ехать здесь страшновато. Если сломается, придётся идти пешком. Кстати, пожилая пара Сашла вчера. На дороге была остановка, а до нужной деревни надо было идти пешком. Поэтому я его Рейн их проводили. К счастью, кучер сказал, что подождёт нашего возвращения. Даже сказал, что если мы не вернёмся, он переночует. Хорошо же в этом смысле в сельской местности. Повозка на запад никого ждать бы не стала. Обычно они едут на предельно допустимой скорости, а городские жители всегда следят за временем. Если дата прибытия смещается, люди начинают требовать вернуть деньги за проезд. Такого там никто не сделает. А тут куча расслабленной, без особого желания что-то делать и даже без желания заработать. Да и пассажиры против этого не возражали. Не будь это такой глухоманью, может, я и чаще возвращался. Но из-за того, что ехать долго, я часто и не езжу. Чтобы добраться, много работать и не надо. Хотя, если не работать, мне даже на хлеб не хватит. Я авантюрист медного ранга. Если вступить в группу, то эффективность увеличится и проблем не будет. Но это не про меня. Но вообще, я на всякую ерунду тратиться люблю. Непонятные магические предметы. А вот она истинная романтика. Будет совсем тяжело, обращайся ко мне. Займут тебя без процентов. Думаешь, я попрошу? Я хочу быть с тобой на равных. Как говорят, когда в дом приходит бедность, любовь выходит через окно. Новый уровень мне и правда может одолжить денег. Хотя просить и не хочется. Однако возможность есть. Правда, всякое может случиться. Но тогда я как черт работать буду, лишь бы вернуть. Давними друзьями ведь надо дорожить. Не был бы ты таким упрямым, «Хотя, такой уж ты», — признала она и кивнула. «Да, такой уж я. Живу ради того, что хочу. А когда потеряю это, то умру. Потому даже стал нежитью, я все еще жил. Моя воля продолжает жить». «Мы проехали еще полдня». «Уже почти», — проговорил кучер, и мы высунулись из повозки и увидели, что дорога становилась отчетливее. Здесь ездят люди Хатахары, потому она относительно ухожена. Где-то здесь дорога к водному источнику была. Вот оно. Я помню это место. Добрались? На лице Элорейн была усталость. Все же до нее качка была суровой. Городская жительница вообще не привыкла, что повозку может шатать. Уже видно. Это деревня Хатахара. Сказал я, и Элорейн тоже посмотрел вперед. Деревянный забор? Это так... примитивно? Как есть. Однако он пропитан раствором, изготовленным на шизнахаркой. Он эффективно отгоняет монстров. И даже если кто-то подойдёт, его убьют охотники. Можно ни о чём не переживать. Конечно, если кто-то сильный появится, придётся вызвать авантюристов. А на гобли на Валентину тут получше меня охотиться умеют. У жителей гор тут никаких проблем. Мне уже доводилось слышать, что поселение слегка странное. В каждой стране есть автономные города, в которых местное правительство организовало собственную оборону против монстров. Но способных на такое горных деревень не так уж и много. Хотя, может, я не знаю, и такие поселения это обычное дело. Но не знаю. Раньше я считал это нормальным. Но если подумать, немного и правда странно. Или, кажется, наши даггеры слишком уж хороши. Да, хоть ики, очень уж сильные. Ещё из загадочных храмов, где тебя благословили. Перед Хьюдой я лишь оправдалась. Но деревня и правда интересная. Уже не терпится её изучить, сказала Орейн, находившаяся в приподнятом настроении. Я не против, но для меня это обычная деревня. Вряд ли тут что-то кроме этого храма есть. Но раз уж мы здесь, будет время всё обдумать. Пока я думал об этом, мы ждали, когда повозка доберётся до деревни.